Теперь ехали по бульвару. Волнение в городе все росло. Разноцветные фасады домов, колыхаясь и хлопая, поспешно украшались приветственными плакатами. Один домишка был особенно наряден. Там дверь быстро отворилась. Вышел юноша. Вся семья провожала его. Он нынче как раз достиг присутственного возраста. Мать смеялась сквозь слёзы, бабка совала сверток ему в мешок, младший брат подавал ему посох. На старинных каменных мостиках над улицами, некогда столь спасительных для пеших, а теперь употребляемых только зеваками да начальниками улиц, уже теснились фотографы, мсье Пьер приподнимал шляпу, Франты на блестящих часиках обгоняли коляску и заглядывали в нее. Из кофейни выбежал некто в красных шароварах с ведром конфетти, но, промахнувшись, обдал цветной метелью разбежавшегося с того тротуара в скобку остриженного молотца с хлеб-солью на блюде. От статуи капитана Сонного оставались только ноги до бедер, окруженные розами. Очевидно, ее тоже хватила гроза. Где-то впереди духовой оркестр нажаривал марш «Голубчик». Через всё небо подвигались толчками белые облака. По-моему, они повторяются. По-моему, их только три типа. По-моему, все это сетчато и с подозрительной празеленью. Но, — Но-но, пожалуйста, без глупостей, — сказал Мсье Пьер, — не смей падать в обморок. Это недостойно мужчины. Вот и приехали. Публики было еще сравнительно немного, но беспрерывно длился ее приток. В центре квадратной площади, нет, именно не в самом центре, именно это и было отвратительно, возвышался червленный помост эшафота. Поодаль скромно стояли старые казенные дороги с электрическим двигателем. Смешанный отряд телеграфистов и пожарных поддерживал порядок. Духовой оркестр, по-видимому, играл вовсю, страстно размахался одноногий инвалид-дирижер, но теперь не слышно было ни одного звука. Мсье Пьер, подняв жирные плечики, грациозно вышел из коляски и тотчас повернулся, желая помочь Цинцинату. Но Цинцинат вышел с другой стороны. В толпе зашикали. Родрик и Роман соскочили с козел, все трое затеснили Цинцината сам, — сказал Цинцинат. Да и Шафота было шагов двадцать. И чтобы никто его не коснулся, Цинцинат принужден был побежать. В толпе залаяла собака, Достигнув ярко-красных ступеней, Ценцинат остановился. Мсье Пьер взял его под локоть. — Сам, — сказал Ценцинат.